Глава четвертая. Вызвать восхищение. О том, как проходят свидания, Адель имело весьма смутное представление. В пансионе были только девочки и наставницы, там при всем желании на свидание не побегаешь. В академии, напротив, разнообразия хватало, и вниманием противоположного пола Дел была не обделена. Но на свидании ни с кем идти не хотелось. От более подкованных в этом плане подруг Дел слышала, что свидания обычно проходят в романтической обстановке, где-нибудь в кафе, в театре или на выставке. В целом размеренная прогулка по городу тоже засчитывалась. А вот бег с препятствиями за волкодавом, хорошо, что не «от» назвать свиданием не получалось даже с большой натяжкой. «Страж», так звали последнего непристроенного щенка, ростом почти с Дел. Был невероятно активным и обожал гулять, играть, бегать за разными предметами, прыгать на людей, валять их и облизывать. Ян, отбиваясь от очередного облизывания со смехом, рассказал, что команда сотрудников зоопарка сделала все, чтобы волкодавы выросли максимально дружелюбными и, кажется, немного переусердствовали. «Стражи теперь никто не хочет брать», — пояснил он, гладя пса, так радостно беляющего хвостом, что все его поджарое тело ходуном ходило. Какой из него охранник? Он разве что залижет вора до смерти. Дел отбиваться от ласкового и любвеобильного волкодава было еще сложнее. Его морда находилась почти на уровне ее лица. Страж, принося палочки, напрыгивал на Яна, ставя лапы ему на плечи и возвышаясь над ним на всю свою немалую голову. Если не знать, что это самый добродушный в мире арнаутский волкодав, то выглядело жутко. А когда волкодав входил в раж, глаза у него начинали полыхать алым, шерсть вставала дыбом, выпуская из-за острые шипы. И пусть агрессии он все равно не проявлял, справиться с ним становилось все труднее. Увлекшись, страшно прыгнул и на Делл, повалив девушку в траву и радостно гавкнув. «Так, отошел!» Ян тут же взял совсем уж разыгравшегося пса на поводок и оттащил подальше. Дел, ты как?» Нормально, отозвалась Адель, вставая и потирая спину и ниже. Синяки точно останутся, правда, кто их там увидит? Все разбойник, в вольер к маме с папой, объявил управляющий и потащил волкодава обратно. Вольер у них был не маленький, там поместился небольшой лесок и прудик, но псу все равно требовался дополнительный выгул, а также игры и взаимодействие с людьми, чтобы не одичать и не забыть команды. Дэл собрала все пожеванные и погрызенные игрушки в мешок и пошла вслед за Яном и стражем. Набегавшаяся, растрепанная и повалявшаяся на траве, она вряд ли выглядела пристойно. Хорошо, хоть одежда сегодня на ней удобная и не маркая. Самое то — ловить крысы, гулять с волкодавом. Правда, вряд ли в таком виде реально кого-то очаровать. Завтра нужно прийти в красивом платье. И главное, точно больше не ошибаться. Вообще. «Ты какая-то грустная», — заметил вернувшийся в кабинет Ян. «Тебе не понравилось гулять со стражем?» Сам Ян выглядел так, будто совершил марш-бросок через лес и болото. Именно он принял на себя основной удар. Волкодав от души завалял его в земле и траве, заставил носиться за собой через неглубокий декоративный пруд и обнимал грязными лапами. Но Яна собственный вид совершенно не смущал, и надо отдать ему должное даже такой... Чумазой, растрепанный, он все равно оставался красавчиком. Дэлл с трудом отводила от него взгляд. Нет, мне все понравилось, было весело. Правда весело, но от чего-то все равно грустно. Такой близкий я оставался для нее по-прежнему очень далеким. А завтра будет еще веселее, как засядем за бумаги. Ух, развлечемся. — рассмеялся управляющий, петерню, убирая с лица упавшие на глаза пряди. Дэл кивнула. «Тогда до завтра». «Пока». Ян остался переодеваться, а Дэль ушла из зоопарка ловить экипаж. Возвращаться пешком в таком виде было совсем недопустимо. «Ничего, завтра она явится во все всеоружии и не допустит ни одной ошибки. Во всяком случае, очень постарается». Утром Дэл в очередной раз встала в несусветную рань. Она так рано даже на учебу не вставала. Но красота требовала жертв и времени. Красивое платье, укладка, дневной макияж, адель была готова к покорению вершины по имени Ян Веруа. Но на всякий случай вчерашнюю тренировочную форму тоже взяла, мало ли опять придется ползать в кустах и валяться в траве. Платье этого точно не переживет. Кабинет встретил ее тишиной. Ян еще не пришел, и горой документов на столе. Ну что ж, для начала покорит горы документов, а там и до Яна дело дойдет. Зато у нее имелась помощница. Химера Тори сегодня спала в кресле и с радостным мявом побежала встречать потенциальную кормилицу. Зная, что полосатая не отстанет, Дел нашла ее миски с кормом и под громкое чавканье села разбирать корреспонденцию. Ян появился как раз к окончанию разбора, когда письма, прошения, накладные счета лежали по разным стопкам. «Привет — Привет! — бодро поздоровался управляющий, который не вставал с рассветом, чтобы навести марафет. — Отлично выглядишь! Дэл зарделась, ее старания не остались незамеченными. Летящее нежно-розовое платье в тон локоном выгодно подчеркивало ее хрупкую фигуру. Даже жаль, что она в этот момент сидела. Но ничего, у Адели имелись далеко идущие планы на сегодняшний вечер. Почти напротив зоопарка был хороший ресторан, в котором можно поужинать. В приятной компании, разумеется. «Задание на сегодня обычное. Разбираешься с документами до обеда. Сколько успеешь?» — уточнил Ян. «После обеда посмотрим тебя в деле, в магии». «Договорились». Обрадовалась Дел, выпавшей возможности наконец проявить себя. Все, я на обход. Если что, шли вестника. Да-да, отозвалась Адель, беря первое письмо. Работала она под чутким наблюдением Химеры, которая то возлежала на своем кресле, то приходила к ней на колени. Но долго Дел ее веса не выдерживала, ноги затекали, приходилось сгонять полосато-волосатую. Хорошо, что бытовая магия хорошо сочеталась с воздушной стихией, так что все шерстинки собирались в комок и улетали в урну. Как ни странно, с документами Адель закончила достаточно быстро. На письма она уже отвечала по примерному шаблону, не забывая менять адресатов. Накладные и счета в целом заполнялись без проблем, да их и оказалось не так много. Видимо, часть работы вчера сделал Ян. Просто бардак на столе создавал впечатление каких-то нереальных завалов, а стоило разобрать, и все стало не так страшно. Ближе к полудню заглянула Линда с большой клеткой, накрытой тканью. «О, Дел! Мой брат и тебя припряг!» — удивилась целительница. «Я сама к нему на практику попросилась», — призналась Адель. «Давно хотела в зоопарке поработать». «Да, уверена, работы здесь хватает», — усмехнулась Линда. Я вам как раз нового постояльца принесла. Ян, в курсе!» Целительница жестом фокусника убрала ткань с клетки, в которой оказался крупный разноцветный попугай. «Какой красавец!» — восхитилась Дел, подаваясь к клетке. «Ага!» — как-то без восторга подтвердила Линда. «Тот еще красавец!» «А что с ним не так?» «Все так!» — отмахнулась старшая сестра Яна. «Просто говорливый очень!» Я почти год пыталась его пристроить. Три раза возвращали. Адель с удвоенным сочувствием посмотрела на попугая. Ладно, Дел, была рада тебя видеть. Удачи тут, пожелала Линда. Пойду спасать Яна. От кого? Ты еще кого-то принесла. От моей мелкой, улыбнулась целительница. Я ее не отдам, разве что на ночь, чтобы выспаться. Мечты, мечты. Адель улыбнулась. Дочка у Линды явно пошла в Веруа, такая же очаровательная, еще активная и требовательная в свои шесть месяцев, ни на секунду не отпускающая маму. И пронзительный плач, раздавшийся с улицы, подтвердил. Малышка заметила, что мама куда-то отошла, а дядя, пусть и похожий на нее, равноценной заменой не являлся. Не удержавшись, Дел вышла за Линдой, застав умильную картину. Ян сюкался с плачущей на взрыт племянницей держа малышку на руках и показывая ей выглянувшего из своего домика Келли. «А вот и наша мама!» — обрадовался управляющий. «Давай!» — Линда забрала у него мгновенно успокоившуюся дочь. «Не поверишь, вся в тебя!» «Ты так же в детстве орал!» «Я был идеальным ребенком!» — не согласился Ян. «Хорошо кушал, много спал и слушался старших. Ага!» Помню, как я радовалась в общежитии Академии, что больше не придется слушать детские капризы и возиться с мелочью. «Габриэль, уверен, этой ночью ты отомстишь своей маме за ее жестокие слова». Ян погладил пухлую детскую щечку, напоровшись сразу на два возмущенных взгляда. Малышка не любила, когда ее лишний растрогают. Точно в Линду. «Да ну тебя! У нее и так зубы режутся. Я уже забыла, что такое спать» хотя бы пару часов без перерыва». Целительница положила дочь в коляску и, махнув им на прощание, ушла. «Итак, Дэл, обедаем и практикуемся в магии», — подмигнул Ян, проводив взглядом сестру и племянницу. «Да, я готова хоть сейчас, только после обеда», — со смешком заявил управляющий.